Белкина. В прошлой передаче мы слушали с вами про третью дочь короля, самую младшую, которую звали Фанта Геро. И вот Фанта Геро решила стать настоящим генералом. Ну что ж, посмотрим, как это у нее получилось. Посмотрим и послушаем вторую часть сказки про Фанта Геро. «Уж быть генералом так настоящим!» — сказала себе девушка. Она надела доспехи, подобрала длинные косы под шлем, опоясалась мечом, да еще прибавила два пистолета. Генерал получился хоть куда. Двинулись походом в третий раз. Проехали тростник, фантагиру ни слова. Проехали каштаную рощу, фантагеру будто воды в рот набрала. «Вот и граница!» А по ту сторону границы стоит вражеское войско. Перед войском разъезжает на вороном коне молодой король, красивый и статный. Тут Фантагероу остановила свои полки и сказал Танин. Прежде чем начать сражение, я поговорю с соседом. А ты скачи туда, где стояла гора, и спрячься в кустах. Если я подъеду к тому месту и заговорю, повторяй за мной каждое мое последнее слово. Да погромче, слышишь? Будь фантагерой, как раньше, младшей королевской дочерью, Танино, может, попробовал бы с ней спорить. Ведь он... Не кто-нибудь, а верный оруженосец самого короля ему ли, словно зайцу, прятаться в кустах. Но теперь Танина стоял перед генералом, поэтому он сделал налево кругом и отправился в кусты. А Фантагеро подъехала к вражескому королю и сказала, Ваше королевское величество, мое войско готово к бою. Кони сыты, пушки заряжены, ружья начищены, сабли наточены. Но давайте поговорим, из-за чего мы будем воевать. Ведь король, мой повелитель, мог делать со своей горой все, что ему угодно. С горой да, возразил молодой король, но ведь он посягнул нам чужую собственность, на мое эхо. — Ах, ваше величество, я уверен, что вам это показалось. Поедем к тому месту, и вы убедитесь, что эхо никуда не исчезло. — Поедем, — согласился король. Они пришпорили коней и скоро очутились там, где еще недавно возвышалась гора. Тут они остановились, и генерал Фантагерон запел нежным голосом. Жило долго маленькое эхо на горе высокой и крутой. Слыша песню, людям на потеху, Отвечала песенкой простой. Простой, ой-ой, завопил из кустов танина. Да так, что король вздрогнул. Но он тут же забыл про эхо, Потому что генерал продолжал свою песенку. Говорят, теперь пропало эхо. Больше нет ни песенок, ни смеха. Только правды в том ни капли нет. Спой лишь звонче, эхо даст ответ. Ого-го! – заревел руженосец. Да еще когда, аст? О, пресвятая Мадонна! – воскликнул король, затыкая уши. И из-за этого я, безумец, хотел воевать. «Я могу еще спеть», — любезно предложил генерал. «Только не здесь», — поспешно сказал король. «Мне очень нравится ваше пение, но эхо я не желаю больше слышать. Забудем все наши раздоры и станем друзьями. Не согласитесь ли вы погостить в моем замке?» «Охотно, ваше величество», — сказал генерал. Едва они приехали в королевский замок, король побежал в покой своей матери. «Матушка, я привез с собой в гости неприятельского генерала, но он совсем не похож на усатого вояку». «Ах, какие глаза, какой ротик, какой нежный голос! Сдается мне, что это не генерал, а переодетая девушка. Вы мудрая женщина, посоветуйте, как мне узнать правду». «Свидя генерала в оружейную палату», — ответила королева, — Если генерал и впрямь девушка, она и внимания не обратит на оружие. Молодой король послушался совета матери. Но едва генерал переступил порог оружейной палаты, он вскрикнул от восхищения. Он хвалил длинноствольные пищали. Пробовал, хорошо ли наточены мечи, заострены ли шпаги, Он схватил сабли и принялся размахивать ею перед самым носом короля. Тогда король снова поспешил к королеве. «Матушка», — сказал он, — «генерал ведет себя, как настоящий мужчина. Но я еще больше, чем раньше, уверен, что это девушка. И девушка с каждой минутой нравится мне все больше». Что ж, сынок, ответила королева, поведи генерала в сад. Если это девушка, она сорвет розу или фиалку и приколет груди. Если это мужчина, он сорвет ветку жасмина и заложит ее за ухо. Молодой король пригласил фонтагерок гулять в саду. Он глаз не спускал с генерала. А тот и не глянул ни на пышные розы, ни на стыдливые фиалки. Зато, проходя мимо цветущего куста жасмина, генерал небрежно сорвал веточку и сунулся себе за ухо. Король в третий раз постучался в покой старой королевы. «Матушка, по всем вашим приметам генерал мужчина, а сердце мое говорит, что это девушка. Что же мне делать?» Вот тебе мой последний совет. Пригласи генерала к обеду. Досмотри повнимательней. Женщина отрезает ломтики, прижимая хлеб к груди. Мужчина же режет хлеб на весу. Начался обед. Генерал взял нож и на весу отхватил большой ломоть хлеба. А после обеда мать сказала сыну, теперь ты окончательно убедился, что генерал мужчина. Нет, матушка, это девушка, я и сам испытаю ее. Подойдя к фантагеру, молодой король сказал, я так подружился с вами, генерал, что хочу познакомить вас с моей невестой. Сейчас мы немного отдохнем, а к вечеру Если вы согласны, велим оседлать коней и поедем к ней в гости. Ох, что сделалось генералом! Он побледнел, потом покраснел и ответил дрожащим голосом. «Охотно, ваше величество! Увидеть вашу невесту будет для меня самым большим удовольствием!» Потом король проводил генерала в отведенный ему покой. Когда же часа через два он пришел снова, к генерала и след простыл. Молодой король немедленно минуты вскочил на коня и поскакал в соседнее королевство, а фантагиру в это время обнимала своего отца, сидевшего снова на голубом троне. «Ах, дорогой отец», — говорила она, горько плача, «я поехал на войну, а привезла с собой мир». «Так о чем же ты плачешь, милая дочь?» — спросил ее отец. «Я потеряла там свое сердце», — отвечала она, заплакав еще жалобней. Вдруг под окнами дворца послышался топот копыт, и через минуту в тронный зал вбежал молодой король. Он подошел прямо к Фантагеру и сказал, «Генерал, прошу вас стать моей женой». «А ваша невеста?» – спросила девушка. «Милая Фантагеру, когда я вам рассказываю о невесте, вы были генералом, а неприятельского генерала обмануть право же не грешну. Никакой невесты у меня нет, кроме вас, если вы на то согласны». «Согласна, она согласна», – ответил старый король за свою дочь. Скоро сыграли свадьбу. Фантагеро, забросив боевые доспехи, надела платье с длинным шлейфом и приколол к груди розу. Молодой король весь сиял, глядя на свою красавицу-жену. А старый король и старая королева так отплясывали тарантелу, что любо было посмотреть. Как говорится, без кольца да без венца В деле не живет конца. А конец сказки получился очень даже радостный. Но поплакать все же пришлось. И хоть фонта помогла отцу, Проявила ум и смелость, Так что получился из нее настоящий генерал, А все же сердце-то у нее осталось девичье. И не чаяла она, не гадала, а влюбилась. И если бы принц не оказался таким догадливым, Пришлось бы ей долго лить слезы. Поэтому, если какая девушка захочет носить мужскую одежду и жить как генерал, то пусть знает. красная эта ягодка, да может быть горька на вкус. До свидания. До новых встреч в Посиделкино.